Глава 11 Выстрелы продолжали доноситься из другого конца кишлака. Пока главарь банды давал указания, я отчетливо видел, как его подчиненные оттаскивают в сторону тела казненных стариков. «Тащите сюда эту собаку!» – дал главарь команду двум душманам. Я медленно поднялся наверх, сделав глубокий вдох. Надо было выбираться из подвала, но скрытно это сделать сложно. Я потянулся вверх и тут же зажмурился от света, ударившего в глаза. Проем, через который выбрался, выводил за ограду, чуть поодаль от места, где душманы затеяли суд над старейшинами. Я лег на землю и коснулся указательным пальцем спуска автомата. Я видел, как душманы тащат тело к главарю. Даже издалека можно разглядеть советскую форму и кроссовки с тремя полосками. Судя по всему, это был убитый главарем капитан. Тело было грязным, и в крови лицо разворочено. Поверх тела кто-то швырнул камуфляжную накидку. «Сейчас, сейчас!» — донесся до меня хриплый голос главаря. Автомат висел у него на ремне, а в руках был кинжал. Я стиснул зубы, догадываясь, что дальше произойдет. Главный душман встал на одно колено, поднял лезвие к солнцу. Металл блеснул солнечными зайчиками. «Шайтанская тварь!» — прохрипел он на арабском и плюнул на землю. Вокруг стояли еще трое душманов. Смеялись. Один даже свистнул, словно одобрительно. «Я замер, чувствуя, как тяжело стало в груди. Русская свинья!» — произнес душман и отбросил в сторону голову капитана. Она скатилась к ближайшей стене, задев камень. Я до боли стиснул пальцами автомат. «Одна очередь, и я покрашу этих уродов, но пока нельзя». Один из душманов был с пулемётом и как раз смотрел в мою сторону. «Да я сейчас очередь, и мне конец. Надо ждать. Умирать так просто я не имею права. Нужно обязательно узнать всю возможную информацию, откуда душманы пришли». Мои товарищи не должны умирать напрасно. Я отполз в сторону, чувствуя, как песок царапает кожу. Снова оказался в подвале. «Ищи остальных! Под землёй проверь!» Услышал я, как переговариваются душманы. Потом по звуку шагов понял, как кто-то прошёл над самым моим укрытием. По характерному шуму было понятно, что духов минимум трое. Стучат подошвами, будто специально оказывают психологическое давление. Заставляют выдать себя раньше времени. «Сколько их было?» — услышал я голос главного. Он говорил на смеси дари и Урду, но смысл понятен. «Семь, восемь. Трое точно убежали. Двое спрятались где-то в домах. Один может быть здесь, в одном из подвалов», — отвечали ему. «Значит, всех найти и добить! Всех! Этот кишлак наш! Тело их офицера пакуйте в мешок! За тело дадут выкуп!» — проговорил главный душман. Голос удалялся. Некоторое время стояла тишина, а затем я услышал наверху шорох. Кто-то подходил ближе, щелкнул затвор. Душман стоял прямо у входа в подвал. Послышался скрип лестницы, когда он полез ко мне. Я считал шаги. Душман тяжело дышал. Луч света его фонаря хаотично заскользил по стенам. «Эй!» — протянул дух, словно сам себя успокаивая. «Шурави! Ты тут?» Он без всякого предупреждения дал очередь в темноту. Я молчал, стиснув зубы. Одна из пуль раскрошило каменную кладку буквально в полуметре от моей головы. «Али, всё в порядке?» — послышалось сверху. «Порядок, здесь чисто!» — крикнул мой гость в ответ. Он сделал шаг вперёд и осветил пространство перед собой. Я мельком увидел его лицо. На вид ему лет двадцать, не больше. С автоматом он опасен, но я находился в слепой зоне. Труда не составит выстрелить в него уже сейчас». Но сверху услышат выстрелы и сбегутся, поэтому я все-таки убрал палец со спускового крючка. Аккуратно и бесшумно перехватил автомат удобнее, готовя приклад для удара. Нащупал на земле осколок камня, взял и швырнул его в сторону выхода. Камень глухо ударился о стену. Дух резко развернулся и оказался спиной ко мне. Он вскинул автомат, пытаясь в темноте найти свою цель и выстрелить, но не успел. Я вскочил, сблизился и съездил прикладом автомата по его затылку. Тело обмякло и сползло вниз. Тут же крепко схватил его за шею и начал душить. Сил этого парня было уже мало, но он активно пытался меня достать. В этот момент у меня до сих пор было перед глазами тело капитана, а еще радостная ухмылка этого душмана, который радовался издевательством над офицером. На миг скользнула мысль, что мне ничего не стоит сделать в отместку то же самое. Но я отмел мысль прочь. Тем человек и отличается от животного, что не позволяет себе делать подобных вещей. Я нащупал у себя на поясе боевой кинжал, подаренный мне в Бейруте, и ударил им душмана. Он на пару секунд встрепенулся и тут же обмяк. Подхватив его, я быстро оттащил тело в угол и выключил фонарь. Проверил пульс на сонной артерии. Пульса не было. Следом я обыскал тело. Пальцы заскользили по китайскому нагруднику в поисках нужных вещей. Пара рожков, армейский нож, пачка пакистанских купюр и... Вот оно! За спиной был небольшой ранец, в котором нашел кое-что интересное. Изогнутый вперед прямоугольник с маркировкой на английском. Американская противопехотная мина М18А1 «Клеймар». Такая штуковина обладает серьезной мощью поражения. Подрывается дистанционно. Я быстро разобрался с телом, оставив под ним гранату. Потом поднялся к выходу из подвала и установил мину с обрывным датчиком. «Теперь ты работаешь на меня», — прошептал я, как бы обращаясь к мине, произведенной не в Советском Союзе. Она должна была нанести урон нашим войскам, но теперь ударит подушманом. Я начал выбираться из подвала ползком. Вокруг никого не было. Осмотревшись, я медленно встал и перебежал к старому пролому в стене. Двинулся вдоль стены, оставляя за спиной подвал и удерживая автомат чуть ниже линии прицеливания, чтобы можно было поднять в долю секунды. «Мне надо было заманить этих уродов в подвал». Минута-другая, и они спохватятся пропажей своего коллеги. А моя задача к этому моменту — занять выгодную позицию. Я нырнул в проход между домами. Там, в тени, сквозь тряпичную занавеску, я заметил, как трое детей, прижавшись к стене, дрожали. Самый маленький сосал палец. Девочка постарше закрывала ему уши. Их мать стояла рядом. Её лицо было в пыли, а губы сильно дрожали. Она что-то шептала, не отрывая взгляда от меня. Через секунду я понял, что женщина молится. «Спокойно, не трону», — прошептал я. Женщина медленно кивнула, но продолжала дрожать. Сложно в такие моменты ей понимать, что её и детей не тронут. Стрельба в кишлаке продолжалась, и бандиты всё ещё шли по улице, постреливая в сторону мирных афганцев. В доме напротив была открыта дверь — Изнутри тоже доносился детский плач с надрывом. У ребёнка была истерика, и никто не мог его успокоить. Может быть, успокаивать уже было некому. Увы, проверить, что с жилищем, возможности не было. За домом мужской голос выкрикивал команды. Из них я понял, что душманы готовятся к зачистке кишлака. Сколько их? Пять? Семь? Может, больше. Если сюда подтянутся с окраин, где боевики тоже есть, У всех есть автоматы и пулемёты, у некоторых даже РПГ. Я мог прямо сейчас воспользоваться своим тактическим преимуществом и открыть первым огонь по тем, кого уже видел, но, увы, всех духов сразу положить не получится. Те, кто уцелеет, откроют ответный огонь, скорее всего, беспорядочный. Пули полетят по стенам, зацепят детей, женщин, стариков. И тогда уже будет неважно, кто начал. Всё равно это будет на моей совести». Плюс моя ловушка не сработает, так что пока точно нет. Я отступил в тень. Прижался спиной к стене, замер и прислушался. Кто-то проходил в десяти шагах быстрым шагом. Он выкрикнул что-то. Слов я не расслышал, но по ответу понятно, что духи работают парами, прикрывая друг друга. Мгновение, и я увидел второго. Он вышел из-за угла с рацией «Али, где?» — спросил один из духов, — назвав имя того самого боевика, тела которого осталось в подвале. Позади кто-то хлопнул дверью. Я обернулся и увидел мальчишку лет десяти. Он замер, уставившись на меня. В руках он держал жестяной таз с водой. Видимо, в соседнем доме оказывали медицинскую помощь. Я понимал, что пацан от испуга может закричать, уронить таз и убежать. Медленно. Стараясь не делать резких движений, я приложил палец к губам, глядя пацану прямо в глаза. Он отрывисто кивнул, хотя тело этого паренька пробирало дрожь. Пацан тихо прошел мимо и исчез в дверях дома, где кричал ребенок. Я продолжил наблюдение в виде, как душманы сбиваются в кучу. Делали они это явно не просто так. Их что-то тревожило. «Может, кто-то из наших выживших пошел на прорыв?» но и «Новепропажей Али!» Духи тоже обеспокоились. Их командир начал кричать и размахивать руками. «Где Али? Найдите мне его!» Я ждал, пока они сгрудятся за разрушенной стеной у подвала. Всего собралось семеро. Двое полезли в подвал с автоматами наперевес. Я облизал пересохшие губы. Еще немного, и ловушка захлопнется. Когда два боевика скрылись под землёй, я отсчитал ровно три секунды. Мина рванула, из подвала пошёл дым. Я сразу же вынырнул из укрытия и дал короткую очередь по пятёрке душманов. Потом ещё одну уже на добивание. Боевики не успели толком среагировать. Они падали, как подкошенные, и кричали. — Засада! Шурави! — заорал один из духов. И тут, как из-под земли, в бой рванули двое наших, сержанты рядовой. Оба в пыли, с перекошенными от злости лицами. Оба ударили очередями, добивая душманов. Главарь, раненый в ногу, попытался бежать. Он открыл огонь в ответ по нам. Его прикрывали еще двое, прибежавших на подмогу. Один из них лег на живот и начал лупить короткими очередями. Второй попытался обойти нас с фланга, но ничего не вышло. Сержант закинул гранату, сняв второго, а я изрешетил пулями того, что стрелял из положения лёжа. Я переглянулся с сержантом. Он отрывисто кивнул. «Пора заканчивать». Сержант рукой сделал знак «За мной». Третьему солдату было велено охранять главаря душманов. Я разделял желание сержанта взять этого морального урода живым. Мы пошли по дуге, обходя дом, Где-то за стеной послышался шорох и визг одного из бойцов. «Уходить надо! Здесь целый взвод!» Один из душманов визжал, будто крыса, которую прижали в углу. Теперь попались мерзавцы. Как только духи лишились численного преимущества, весь их агрессивный настрой испарился сразу же. Страх начал делать за нас половину работы. Уйти мы им не дали. Точечными выстрелами положили еще троих духов Остатки их группы бросились в рассыпную, избегая боя, как свора бродячих собак при виде медведя. «Мрази!» — зло сплюнул сержант, опуская автомат. Мы вернулись к рядовому, охранявшему главаря разгромленного отряда. Его лицо было бледное, как мел, перепачканное в крови, ухо срезано одной из пуль. Сержант дернулся было в его сторону. Автомат уже пошел в прицел. «Чай я этого ублюдка, зип! Стой!» Я рванул его за плечо. «Живой нужен, слышишь? Живой!» «Нам нужно понять, сколько их было, кто их снабжает и откуда гады вылезли!» Сержант опустил автомат, явно огорчившись, отсутствуя возможности самому наказать главаря. В его глазах пылал огонь. Нехотя он убрал палец со спуска. Я подошел к нему первым. Главарь хрипел... Глаза были затуманены, но в них всё ещё тлела злоба. Я присел рядом, смотря прямо в его лицо. Но что навоевался? Твои побежали, как крысы с корабля. Обидно, наверное, что тебя бросили. А мы своих не бросаем. Он попытался плюнуть в мою сторону. Плевок не долетел. Я даже не моргнул. Мы связали ему руки. Я ещё раз проверил карманы главаря хотя это уже делал рядовой. «Урод ты конченый!» Я посмотрел прямо ему в глаза. Сержант, тоже раненый и с трудом стоявший на ногах, закурил, прислонившись к стене, не говоря ни слова. Его лицо было каменным. А рядовой лег прямо на землю и уставился в небо. Я сидел напротив главаря. Он смотрел с вызовом, как будто победил. Я взял флягу, протянул и ему не сказал ни слова. Он глянул и усмехнулся окровавленными губами. «Шурави думает, я пить буду?» «Думаю, ты говорить будешь», — ответил я. «Пить это так, для разгона, чтобы не сдох». Главарь промолчал, но потом все же жадно отпил. Закашлялся, кровь пошла изо рта. Я вытащил блокнот и ручку. «Где ваша база?» — спокойно спросил я. Я думал, он начнет уходить от вопроса, но главарь ответил неожиданно охотно. «В горах, там, где ты не пройдешь, и ваши вертушки не долетят», ответил он с налетом самоуверенности. «Тора-бора», — уточнил я. Я был уверен в существовании этой сети тоннелей под землей, как у крыс. Из них духи могли воевать годами. Однако на мой вопрос главарь ничего не ответил. «Ладно, видимо...» Аттракцион невиданной щедрости на этом подошел к концу. Я коротко пожал плечами, вытащил кинжал и посмотрел на главаря. «Говорить будешь?» Он медленно покачал головой. «Ясно». Я коротко, без замаха, вонзил лезвие ножа ему в руку, которую он опирался о землю. Лезвие вошло по самую рукоять, как скоба степлера, прикрепляя его ладонь к земле. Он дернулся. Но я удержал рукоять. Не дергаться, сука. Не вытащу, пока не скажешь, — объяснил я. Главарь мигом побагровев, зажмурился. Из его рта не прозвучало ни звука. Боль он терпел. Когда он начал терять сознание, я плеснул ему водой из фляги в лицо. — Сержант, нашатырь есть? — произнес я, и, не дожидаясь ответа, продолжил, чтобы командир Душманов меня слышал. Не хочу, чтобы он потерял сознание, когда я проверну нож в его руке». Главарь застонал. «Я скажу, это тура бура да!» — процедил он. «Там склады, командиры, там все». Он обрывчато, но подтвердил существование Турабора. Говорил нехотя, но я четко дал ему понять, что не шучу если душман дальше будет держать рот на замке, то я не буду выбирать методов, чтобы развязать ему язык». Боковым зрением я увидел, как к сержанту подошел один из старост, и они о чем-то переговариваются. Я же пока записал слова главаря в блокнот. Тот передал мне координаты одного из входов в тоннели, что было самым важным из того, что я могу получить. Я вытащил лезвие у него из руки и кинул бинт, чтобы он перевязал рану. На его роже снова появилась усмешка. «Меня обменяют на офицера-хат. Ваши согласятся». «Всегда соглашаются», — зашипел он. «А мы еще встретимся, я клянусь». Он осекся и замолчал, стискивая зубы. Я закрыл блокнот и обернулся на сержанта. Староста продолжал что-то ему втолковывать. Я подошел ближе, чтобы услышать их разговор. «Это он», — твердил староста. Кто? Абдул Хабир, полевой командир из Пакистана, испуганно шептал старик. "Лёх, похоже, мы большую рыбку поймали", сказал сержант. Я перевёл взгляд на главаря. Абдул сидел, привалившись к стене спиной и прижимая ладонь к груди. Полевой командир, значит. Вот откуда его уверенность, что всё ему сойдёт с рук. Самое неприятное, что он прав. Если передать его асобистам, Его обменяют. Да, выгодно, но, оказавшись на свободе, Хабир продолжит делать ту грязь, что учинил сегодня в кишлаке. Лёш, поможешь нашего командира в брезент замотать? У него голова. Сержант не договорил и медленно покачал головой. Он был прав, следовало собрать своих. Выяснить, кто жив, кто мёртв. Да и оставаться здесь дальше всё-таки опасно. Уцелевшие жители кишлака выходили к нам. Все с ненавистью смотрели на полевого командира, но, увы, кроме нас троих, других советских солдат здесь не было. Зато с Юлей все было в порядке. Она стояла чуть в стороне, вся заплаканная. Свою работу девчонка сделала. Один из старейшин вышел вперед. В руках он держал мальчика. Тело совсем худое. На груди ребенка было бурое пятно крови. Голова его откинута, будто он спал. Мужчина смотрел на Абдула Хабира, и ненависть буквально разрывала его изнутри. Мы начали собираться. Грузили тела и раненых в автомобиль. Тело командира обернули в брезент. «Мне положен суд», — прохрипел Абдул Хабир. «Я пленный и командир. Вам велено сдавать таких, как я, особистам. Так сдавай». «Я не мальчик из кишлака, я еще нужен вам живым. На меня вы обменяете десятерых афганских командиров». «Ловко ты все считаешь», — сухо сказал я, подходя ближе к Хабиру. «Вот только ты не угадал». «На меня этот приказ не распространяется». У Хабира округлились глаза, и я схватил его за шиворот и, как мешок, потащил по пыли. Он пытался упираться, хвататься за землю, Я затащил его в центр двора, где афганцы уже стояли полукругом. В центре тот самый старейшина, у кого был ребёнок на руках. Я кинул Хабира к их ногам. Он ваш. Делайте, как знаете. Пара секунд. Стояла глухая тишина. Потом мужчины бросились вперёд. Хабиры начали бить ногами, прикладами поднятых автоматов. Пакистанец орал. «Шурави! Шурави! Остановите!» Один из стариков плюнул ему в лицо, другой вскинул автомат. «Не вмешивайся!» — поднял сержант руку, останавливая рядового. Хабира куда-то поволокли. Я видел, как они уже несут веревки, чтобы повесить преступника. А через минуту воздух разрезали сухие хлопки автоматных выстрелов. Потом еще, еще и еще.